Сам не знаю, какой я ожидал реакции от мистера Бетфорда. Наверное, я ожидал, что он взорвется гневом, назовет меня мерзавцем или светотатцем и откажется заниматься моим делом. Ведь трудно ожидать от человека, чтобы он поверил в духов, пусть даже и при самых благоприятных обстоятельствах. Сама идея, что дух может укокошить старушку в доме автострады, казалась исключительно мрачной шуткой. Я сел, уперся руками в колени и выжидательно посмотрел на мистера Бетфорда. Его лицо покраснело и дрожало, но я не мог прочесть выражение его глаз. Его взгляд был обращен внутрь, лицо не выражало ничего. «Если хочешь, чтобы я поставил вопрос открыто», — продолжил я, — «то я не убивал миссис Саймонс. Это сделал дух ее умершего мужа. Знаю, что ты этого не можешь сказать в суде». «Ты видел Джейн?» — неожиданно прервал меня мистер Бетфорд жестким голосом. Я поддакнул, удивленный. Наверное, да. Собственно, я в этом даже уверен. Старина Кейтрит пытается меня убедить, что это были огни святого Эльма или что-то в этом роде, но я же видел ее лицо, Уолтер. Видел так ясно, как если бы. Ты не выдумал это? Ты не пытаешься меня надуть? Это не какая-то злобная шутка, чтобы отыграться на мне. Я очень медленно покачал головой. У меня. Нет причин отыгрываться на тебе, Уолтер. Может, ты и обвинял меня в смерти, Джейн, но ты никогда не делал мне ничего дурного. Когда ты ее видел, начал мистер Бэдфорд, с трудом выдавливая слова. Когда ты ее видел, то как, как она выглядела? Несколько странно, как будто похудела. Но это была все та же Джейн. Мистер Бетфорд поднес руку к рту, и я с удивлением увидел, что в его глазах блеснули слезы. «Она, она что-нибудь говорила?» — спросил он, проглатывая слюну. «Она что-нибудь сказала? Хоть одно слово?» «Да нет, но мне казалось, что я слышал ее пение. Я несколько раз слышал, как она шепчет мое имя. Вчера утром у тебя в кабинете, помнишь?» Мистер Бетфорд кивнул. «Его охватило такое волнение, что он не мог говорить». Я слышал о таком. Конечно же, никто не хочет признаваться, но ведь я улаживаю все формальности, касающиеся браков, рождений и смертей. Поэтому я сумел заметить, что что-то творится, так? Теперь я не понимаю, признался я, так что же творится? Мистер Бетфорд потянул носом, откашлялся и начал искать платок в кармане. Я мало что об этом знаю, только то, что слышал от некоторых клиентов, но многие люди считают, что Гренидхит вовсе не обычный городок. Многие считают, что если кто-то живет в Гренидхит, то он сможет еще раз увидеть своих покойных близких. Может, знаешь, что городок когда-то назывался «Восстание из мертвых», пока губернатор штата Массачусетс не приказал изменить название на Гренидхит. А назывался он так, потому что именно здесь умершие посещали живых, пока не соединялись с ними уже после их смерти. «Так, значит, ты мне веришь?» – потрясенно ответил я. «А ты думал, что не поверю?» «Ну, конечно. Я убил старушку и выдумал себе алиби духа». Мистер Бетфорд опять сложил платок. «Ты на самом деле видел, Джейн?» – проговорил он. «Боже мой!» «Как жаль, что меня там не было! Я отдал бы год жизни, только бы снова хоть раз ее увидеть!» «Ты не должен так говорить», — предупредил я его. «Эти призраки, кем бы они ни были, могут оказаться очень опасными и злобными, судя по поведению духа Эдгара Саймонса». Мистер Бетфорд улыбнулся и покачал головой. «А ты в самом деле можешь подумать и представить, что Джейн была бы способна поступить злобно или жестоко?» — Не та Джейн, которую я знал, но Джейн никогда не обидела бы никого при жизни или после смерти. Она была ангел, ты сам знаешь, Джон. Она была ангелом при жизни, и такой же и осталась. Я должен рассказать об этом жене. — Уолтер, мне неприятно возвращаться к этой теме, — сказал я. — Но я все еще не понимаю, как ты собираешься очистить меня от подозрений, если мое единственное алиби — это духи. Мистер Бетфорд долго молчал. Потом он поднял на меня покрасневшие глаза. «Миссис Саймонс была убита очень необычным способом, не так ли?» «Да не только необычным, но и просто невозможным, по крайней мере, я этого сделать не смог бы. И ни один человек тоже». «Вот именно», — подтвердил мистер Бетфорд. «Наверное, я поговорю с окружным прокурором. Наверняка мы о чем-нибудь договоримся. Он мой старый знакомый. Мы члены одного и того же гольф-клуба». «Ты действительно думаешь, что сможешь что-то сделать?» «Ну, во всяком случае, попробую». Он встал и отложил бумагу. Он не мог сдержать улыбки. «Я не могу дождаться, чтобы рассказать это Констанс», заявил он. «Она будет прямо-таки восхищена». «Да никак не пойму, чем здесь можно восхищаться». «Джонни, дорогой, ведь это же великолепная новость во всех отношениях. Почти во всех отношениях. Как только тебя выпустят и ты вернешься домой, мы сможем посетить тебя, ведь так? И тоже увидим доченьку Джейн». Я не знал, что ему можно еще сказать. Я неуверенно подал ему руку, а потом плюхнулся на складной стул так, будто кто-то приложил меня по башке увесистой палкой. Мистер Бетфорд вышел. Я слышал, как скрипят резиновые подошвы его ботинок по натертому полу коридора. Сержант снова сунул голову в дверной проем. «Ча ждешь?» – бросил он. «Пора возвращаться за решетку».